бегите. Однако, произнеся это слово, он изменил бы своему долгу, а сделав это у входа в кабинет короля, при лакее, он погубил бы себя, не успев спасти другого. Итак, Д'Артаньян лишь молча поклонился Фуке и прошел к королю. В этом мгновении Людовик колебался между изумлением, вызванным последними словами Фуке, и удовольствием при виде возвратившегося Д'Артаньяна.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 — И этот патент, — продолжал король, — дается вам не только за вашу поездку в Бель-Иль, но и за храброе вмешательство в дело на Гревской площади. Там вы поистине мужественно послужили мне. — А-а-а! — произнес Д'Артаньян, у которого при всем его самообладании краска проступила на щеках. — Вам и это известно, Ваше Величество. — Да, и это. — Ваше Величество, я хотел сказать...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 который так удачно содействовал реставрации Карла II. «О, Брожелон из рода храбрецов! Значит, он сын того вельможи, который приехал ко мне, или, вернее, к Мазарини, от имени короля Карла II с предложением заключить с ним союз? Совершенно верно! Этот граф де Лафер храбрец? Государь, этот человек обнажал оружие за вашего отца...»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 «Я всегда к вашим услугам». Д'Артаньян снова поклонился и вышел. Потом, словно приехав всего-навсего из Фонтенбло, он пошел отыскивать в Лувре Брожелона.